А вот была история. Уинстону Черчиллю во время избирательной кампании пришлось долго спорить с одной из представительниц движения за права женщин. Он был против дам в политике. Опровергая все доводы один за другим, Черчилль вывел феминистку из себя. Она, не сдержавшись, воскликнула а будь я вашей женой!» «Я бы налила вам в кофе яд!» Черчилль оценивающе посмотрел на феминистку и ответил «Будь вы моей женой, я бы этот кофе выпил!»